Злую Ноябрьскую югу король подкрался к русскому лагерю, и шведская восьмитысячная бригада разнесла русский корпус. Однако победа ежеминутно была наволос от беды. Король пуще всего боялся, как бы дворянская и казачья конница Шереметьева не ударила ему в тыл. Но она, по словам Карла, была так любезна, что бросила сбежать вплавь через реку на рову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 и увлек за собой других иноземных командиров, испуганных озлоблением своей русской команды. В Европе ходила медаль с изображением, как пётр бежит из-под нарвы, бросив шпагу, в валившейся с головы шапки, утирая платком слезы и с евангельской подписью «И ишет вон, плакайся горько!» уцелевшие от боя, от голода и холода во время бегства, Русские ратники, по выражению современника, приплелись в Новгород, ограбленные шведами без остатка, без пушек, палаток и всего своего скарба. Позднее, спустя двадцать четыре года, уже прославленный император пётр, собираясь праздновать третью годовщину нештатского мира, имел мужество признаться,